19. Белый кит. Я обожал Рэя Брэдбери с тех пор, как брат в детстве познакомил меня с его книгами. Прекрасно помню, с каким увлечением читал тогда «451 градус по Фаренгейту» и «Марсианские хроники». В 1973 году я имел удовольствие играть в одной из его пьес. «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого» и эта постановка стала важной отправной точкой моей карьеры. Круг замкнулся, когда 25 лет спустя я снова сыграл Гомеса в фильме «Волшебный костюм» студии Дисней. Кумир детства стал моим другом и коллегой. Моя карьера принесла мне немало радости, но знакомство с Рэем Брэдбери остается одним из самых ярких ее моментов. Джо Монтенья. Примечание Джо Монтенья, американский актер, сценарист и продюсер. Конец примечания. В субботу 12 сентября 1953 года Рэй, Мэгги и их дочери Сьюзана Ремона сели на поезд Union Pacific и отправились в Нью-Йорк. Вместе с ними ехала 25-летняя Риджина Фергюсон. Детсадовская воспитательница Сьюзан, которую Рэй и Мэгги пригласили в качестве няни на время поездки в Европу. Фергюсон давно хотела сменить работу, поэтому с радостью согласилась. «Решение я приняла примерно за полтора часа», – вспоминала она. Итак, европейское приключение в компании из пятерых человек началось. Пока поезд мчался через юту, Рей написал первую сцену фильма «Моби Дик». Его переполняло счастье. После нескольких лет переписки с Джоном Хьюстоном, они, наконец, вместе работают над фильмом. Два дня спустя поезд сделал остановку на вокзале Юнион, Чикаго, и Мэгги воспользовалась случаем, чтобы исправить серьезное упущение. «Мы забыли взять с собой подгузники для Рамоны», – со смехом вспоминала она. Так что все и компании отправились в Универмаг на Стейт-стрит запастись в дорогу. Кроме того, они посетили любимый музей Рея – Институт искусств Чикаго. Рэй любил рассматривать там импрессионистское полотно Жоржа Сера «Воскресный день» на острове гранд жат написанное в 1884 году. Предотвратив бытовую катастрофу и прогулявшись по музею, Семейство Брэдбери вновь село на поезд и продолжило путешествие на восток. В Нью-Йорке путешественники заселились в отель «Плаза». Вечером Рэй и Мэгги отправились в гости к Дону Конгдону в Бруклине, чтобы отметить завершение работы над книгой «451 градус по Фаренгейту» и отпраздновать новый кинематографический проект. На ужине присутствовали издатели Иэнн Балантайн с женой Бетти, а также редактор Стэнли Кауфман. Брэдбери провели в Нью-Йорке два дня и за это время осмотрели кое-какие достопримечательности. Наблюдая за дочерями, восхищенно глядящими на статую свободы, Рэй впервые почувствовал, что писательский труд наконец-то приносит финансовые плоды. Два дня спустя путешественники погрузились на роскошный пятизвездочный лайнер United States. Год назад он совершил свое первое плавание и считался самым быстрым океанским лайнером в мире. Семейство Брэдбери заняло две каюты второго класса. В одной Рэй и Мэгги, в другой Риджина с девочками. Корабль должен был причалить в Гаври откуда путешественникам предстояло выехать поездом в Париж, чтобы встретиться с Джоном Хьюстоном и отправиться в Лондон, а потом, наконец, в Ирландию. Однажды во время трансатлантического плавания небеса потемнели, океан заволновался, и лайнер, подпрыгивая на высоких зеленых волнах, устремился в сердце бури. Хотя Реджини Фергюсон уже приходилось плавать на кораблях, Ничего подобного она еще не испытывала и очень испугалась за свою жизнь. Мэгги и девочки сохраняли спокойствие, а вот Рэй почувствовал первые признаки морской болезни. «Шторм был очень сильный», — вспоминала Фергюсон. «Скорость ветра достигала 27,31 метра в секунду». В первую ночь Стюарт зашел к нам в каюту и обложил матрас подушками с краю, чтобы дети не упали с кровати при качке, а мне велел убрать все вещи с комода. Ужасный был шторм». Бортовой врач Джон Эшиди сообщал, что многие из полутора тысяч пассажиров получили ушибы и шишки. Капитан первого ранга Джон Андерсон умело вел корабль сквозь бурю, и, несмотря на огромные волны, вода на борт не попала. Рей склонный искать хорошей, даже в опасной ситуации счел Шторм прекрасным поводом перечитать Моби Дика, историю об одержимости и месте на просторах океана. Он устроился с книгой на Юте и погрузился в чтение, с каждой страницей все более проникаясь романом. Рэй видел в нем чистую метафору, как и в своих произведениях, и это приводило его в экстаз. У романа Мелвилла было, как он выражался, «Два акушера Шекспир и Ветхий Завет». Рэй за многие годы самообразования в библиотеках хорошо изучил и то, и другое. «Моими акушерами тоже были Шекспир и Ветхий Завет, а еще динозавры», — заявлял он. Рэй дочитал книгу к трем часам утра в самом сердце буре, Лучших обстоятельств и не придумаешь. В последующие месяцы он перечитывал роман Мелвилла еще по меньшей мере восемь раз. Лайнер упорно двигался на запад, и шторм, набирая силу, преследовал его три дня подряд. Непогода стихла лишь к моменту прибытия в Гавр, 22 сентября 1953 года. Семейство Брэдбери пересело с корабля на поезд и отправилось в Париж. В столице Франции они оказались к вечеру, когда город купался в золотых лучах заходящего солнца. Прижавшись носом к стеклу, Рэй расплакался. «Наконец-то он в Париже!» «В окно я впервые увидел базилику сакре Кер. О, Боже, я приехал в Париж!» – вспоминал Рэй. По улицам ездили на велосипедах люди с багетами под мышкой. Так по-французски, совсем как в кино, все парижские пейзажи тех дней будто сошли прямиком с экрана. Путешественники заселились в номера отели. Сент-Джеймс-де-Олбани, и вечером Рейс и Мэгги, взявшись за руки, отправились на прогулку под моросящим дождем. Через пять дней им предстояло отметить пятую годовщину свадьбы. Этот миг Рэю хотелось запомнить навсегда. В последующие десятилетия Париж, город огней, стал для четы Брэдбери излюбленным местом отдыха. Они обожали его атмосферу, искусство, оперу. Кухню и вина. В эссе двухтысячного года Прекрасная плохая погода! Рэй писала о своей любви к Парижу, частых поездках туда с женой и долгих прогулках под дождем. Они с Мэгги побывали в Париже 20 раз и всякий раз влюблялись в свой приемный родной город все сильнее. Несколько дней спустя приехал Джон Хьюстон. Они с Рэйм отправились гулять по Елисейским полям и за прогулкой обсуждали предстоящую работу. «Я быстро понял, что Джон знает Моби Дика не лучше моего. Слепой вел слепого», — вспоминал Брэдбери. Ему хотелось порадовать своего кумира, однако он не был уверен, какой сценарий нужен Хьюстону. Я спросил Джона, «Вы хотите Моби Дика по версии общества Малвилла, по версии Юнга или Фрейда?» Глядя мне в глаза, Джон ответил, «Я хочу версию Рэя Брэдбери». Рэй тут же расслабился. Хьюстон с уважением, относившийся к писателю, охотно позволил ему написать первые 50 страниц сценария совершенно свободно. Тем вечером Рэй ужинал с Хьюстоном, писателем Артом Бухвельдом, актрисой Сьюзан Флон и сценаристом Питером Виртеллом, чья бывшая жена предостерегала Рэя от сотрудничества с Хьюстоном а также некоторыми другими гостями. Мэгги, как это часто бывало, отказалась от участия, она была интровертом и предпочитала посидеть в тишине с книгой и бокалом вина, а дома еще и в обнимку с котами. Рейна, напротив, был чрезвычайно общительным, разговорчив и в компании заряжался энергией. В поздние годы он не раз сетовал, что Мэгги многое упустила, Тем не менее, будь они оба безудержными экстравертами, их брак наверняка бы рухнул. Покинув Париж, семейство Брэдбери отправилось в Лондон вслед за Хьюстоном, который ехал туда уладить кое-какие дела с очередным своим фильмом Посрами дьявола. По удивительному стечению обстоятельств на той же неделе в Лондоне стартовал прокат Чудовища с глубины 20 тысяч морских саженей. Гуляя по пикадилли серкус Рэй наткнулся на кинотеатр, облепленный афишами нового фильма. За несколько месяцев до этого он уже смотрел «Чудовище» на премьерном показе в Лос-Анджелесе. Это было старомодное кино категории Б, наивное и забавное, с талантливыми спецэффектами от Рэя Харрихаузена. Но в целом проходное. С фильмом Брэдбери не связывало почти ничего, кроме сюжета по мотивам одноименного рассказа. Сцена, в которой динозавр выходит из морской пучины и разрушает маяк, была заимствована целиком. Тем не менее, глядя на лондонские афиши, Рэй с изумлением обнаружил на них свое имя. Его охватил ужас. А что, если это увидит Хьюстон и подумает, что нанял для адаптации величайшего американского романа третьесортного фантаста. Рэй знал, что Хьюстон считает его настоящим писателем, и все же в глубине души понимал, что решение привлечь его к работе над Моби Диком режиссер приняло части ради эпатажа. Хьюстона веселил тот факт, что для переработки грандиозного романа Германа Мелвилла он нанял писателя, сделавшего именно фэнтези и научной фантастики в бульварных журналах. К счастью, страхи Брэдбери не оправдались. Хьюстон ни разу не упомянул о злосчастных афишах. Во время пребывания в Лондоне режиссер пригласил Рэя в студию «Элстри» на показ ленты «Посрами дьявола» с Хамфри Богартом, Дженнифер Джонс и Джиной Бриджидой в главных ролях. С самого начала фильм преследовали неудачи. Питер Виртл и Тони Вейлер подготовили первый набросок сценария по роману Клода Коберна, вышедшему под псевдонимом Джеймс Келвик. Однако история плохо поддавалась адаптации. Писатели обратились к Хьюстону за инструкциями насчет сюжета, а тот уже полностью погрузился в новый проект по экранизации Моби Дика и ничем им не помог. Предоставленные сами себе мы с Вейлером тщательно бились над Романом Коберна. Чем дальше, тем очевиднее становилось, что материал слабый, несмотря на яркие диалоги, вспоминал Виртл. Хьюстон забраковал их сценарий и пригрозил вообще свернуть проект. Возмущенные Виртл и Вейлер не пожелали продолжать работу. К счастью, для режиссера Труман Капоте согласился написать новый сценарий и как раз был в Риме, где планировалось вести съемки. Тем не менее, даже несмотря на героические старания капоты, фильм вышел провальным. После показа показов «Элстри» Рэй вышел в уборную, где у писсуаров столкнулся с режиссером Уильямом Уайлером и Питером Виртеллом, который, несмотря ни на что, продолжал дружить с Хьюстоном. Ни один из них не произнес ни слова, Настолько фильм был ужасен. Несколько дней спустя семейство Брэдбери отправилось ночным поездом из Лондона в уэльский город Фишгард. Поезд мчался в темноте по незнакомой стране. Девочки Брэдбери уже собирались ложиться спать, как вдруг пошел снег. В Южной Калифорнии они не видели снега ни разу, и зрелище их напугало. Снег лежал повсюду, вспоминала Сьюзан много лет спустя. Было чертовски холодно, так что мы всю ночь спали в пальто. В Фишгарде путешественники погрузились на паром, чтобы плыть в Дублин. Во время досмотра таможенники обнаружили у Рэя в чемодане экземпляр Моби Дика. В Ирландии того времени действовал довольно суровый правящий режим, и некоторые книги находились под запретом, в том числе «Шедевр Мелвилла». Рэй об этом не знал, и запрет показался ему тем более жестокой иронией, что в Ирландию он приехал как раз для работы над киноадаптацией этой книги, только закончив роман «451 градус по Фаренгейту», направленный против цензуры. Он объяснил таможенникам, зачем везет книгу, и после небольшой задержки его отпустили вместе с запрещенным грузом. В Дублине семейство Брэдбери поселилось в шикарном старом отеле Royal Хиберниан» на Доусон-стрит. Рэй и Мэгги заняли номер 77 с камином. Именно здесь будет проделана большая часть работы над сценарием. Девочки с няней поселились в отдельном номере. Там имелся обогреватель, работавший за монеты, и Реджина постоянно скармливала ему деньги, чтобы в комнате было тепло. Она оказалась идеальной няней, внимательной и терпеливой к маленьким детям. Сюзанне тогда было почти четыре, а Рамоне, которую в семье ласково звали Мони, два года. Я очень привязалась к детям, любила Сюзанну и обожала Рамону, а много лет спустя вспоминала Фергусон. Не менее теплые воспоминания у нее сохранились о молодом Рэе Дети его просто обожали. Он был замечательным отцом и очень приятным человеком, добрым и сочувственным. Душа у него всегда болела за ближнего. А еще он был очень мягким и тактичным. Приехав в Дублин, путешественники, уставшие с дороги, решили в первый день отдохнуть, но потом Рэй обнаружил в газете Irish Таймс» объявление. «Сегодня только один день, Стэн Лорел и Оливер Харди». Знаменитый дуэт комиков выступает в театре «Олимпия» в поддержку ирландских сирот. Мэгги, Реджина и девочки предпочли остаться в отеле, Рэй отправился в театр и купил последний билет. Ему досталось место на первом ряду посередине. Тем вечером Рэй вновь почувствовал себя 14-летним. Поднялся занавес, и Стэн с Олли принялись, как всегда, искрометно шутить, вспоминал он. После представления я прошел за кулисы и постоял под дверью гримерной, куда без конца заходили их многочисленные друзья. Я не стал их беспокоить и не заглянул познакомиться. а Мне просто хотелось побыть рядом. Постепенно Рэй и его семья обживались в отеле. Весь персонал отеля, от лифтера до управляющего, относился к ним как к родным. Вскоре после приезда Джон Хьюстон и его жена Рикки пригласили Рэя на ужин в усадьбу, которую арендовали за городом. За ужином Рэй предложил Хьюстону убрать из фильма одного из персонажей неинтересного, на его взгляд, перса Фидалло и передать наиболее удачные строчки Ахаву. Режиссер с готовностью согласился. После этого настроение за столом испортилось, разговор зашел об Испании, и молодая красивая жена Хьюстона заметно напряглась. Режиссер взахлеб рассказывал о Кариде и Хемингуэе, ярких городах и чудесных людях. Когда он упомянул, что побывал в Испании месяц назад с Рики, та неожиданно встала. Хьюстон велел ей сесть и поведать гостю историю. Рэя озадачила то, как ощутимо накалилась атмосфера. Рики покорно села и объяснила, когда на обратном пути они собирались пересечь границу на автомобиле, к ним обратился один испанец. У него не было документов, и он умолял путешественников тайком провести его с собой. Политическая ситуация в Испании была нестабильной, и Хьюстон хотел помочь беглецу, однако Рики категорически возражала. Тайком вывозить человека за границу незаконно, что если их поймают? Рики беспокоилась о детях и не хотела попасть в тюрьму. Короче говоря, ты струсила, резюмировал Хьюстон. Рики запротестовала, он стоял на своем. Рики вновь повторила, что они нарушили бы закон, а Хьюстон снова упрекнул ее в трусости. Повернувшись к Рею, он спросил. Вам разве не досадно было бы иметь трусливую жену? Ответить на такой вопрос тот, конечно, не мог. Испытывал ужасную неловкость и сочувствовал Рике, которая готова была расплакаться. Джон Хьюстон и Энрике Сома поженились менее трех лет назад, когда Рики забеременела их сыном, Уолтером Энтони. Хьюстон тогда был женат в третий раз на актрисе... Эвелин Кейс Он спешно подал на развод и через день после получения свидетельства женился на Рике, которая находилась уже на седьмом месяце беременности. Ей тогда было 19, а ему 43. И вот теперь Рики едва не плакала, а Рэй смотрел на все это вытаращенными глазами и наивно думал, что всему виной, вероятно, какие-то семейные сложности. Уж его-то Хьюстон не станет так оскорблять. В 1992 году, 39 лет спустя, Брэдбери опишет драматическую историю своих отношений с Хьюстоном и Моби Диком в книге «Зеленые тени, белый кит». А тогда, глядя, как режиссер унижает свою жену, он даже не догадывался, что ждет его самого, и надеялся никогда не стать мишенью для нападок Хьюстона. Ирландия. Джон Хьюстон влюбился в холодные суровые пейзажи и добросердечных жителей этой страны. К тому же он был спортсменом, победителем боксерских матчей, ториадором-любителем, охотником на крупную дичь и на женщин. Поэтому его очаровала традиционная ирландская охота на лис. В автобиографии 1980 года он писал «Я охотился на лис в Штатах, Англии и на континенте. Но ирландская охота оказалась для меня совершенно новым, захватывающим опытом. В ней нет строгой формальности. Охотники смеются, кричат, и все это создает праздничное настроение». Зачарованный магией зеленого острова Хьюстон арендовал просторную старинную усадьбу Куртаун, возле города Килкок, в графстве Килдер. Дом из серного камня стоял на зеленом лугу. Усадьба занимала 120 гектаров земли, включая лес, а за ее пределами простирались все те же луга и леса, как вспоминал Рэй. В стоимость аренды входил полный штат прислуги. На протяжении нескольких месяцев Рэй регулярно ездил на такси из Дублина в Куртаун почти 50 километров по пышным ирландским полям и лугам, чтобы обсудить с режиссером структуру сценария и ход работы. Фильм планировалось снимать на Канарских островах, и Хьюстон пригласил Брэдбери работать над сценарием в Ирландию исключительно ради того, чтобы не пропустить сезон охоты на лис. В первые недели работы над сценарием Рэй сильно переживал роман, казался неподъемным. Он по сотни раз перечитывал некоторые абзацы и трудился по 12 часов в день без выходных. Для человека, привыкшего работать над несколькими проектами сразу, чтобы избежать скуки и разочарования, это было непривычно. С тех пор, как Рэй взялся за моби Дика, В его жизни не осталось ничего, кроме китов, Ирландии и Джона Хьюстона. Отдохнуть за сочинением рассказов было некогда. В редкие свободные часы Рэй иногда сопровождал Хьюстона на скачке. Еще одно чуждое ему развлечение. Время от времени ходил в кино, гулял на природе с семьей или пил пиво в пабе «Хиберфинс» в Килкоке. В Дублине Рэй и Мэгги познакомились и подружились с другими американцами – Леном, Пробстом и его женой Бэт. Лен возглавлял местное отделение информационного агентства United Press International и работал над материалом о Джонни Хьюстоне. Раз в неделю Брэдбери и Пробсты ужинали вместе. Однако такие мгновения отдыха были редки, Все время Рея поглощали два американских метра – Герман Мелвилл и Джон Хьюстон. Погода тоже не радовала. На Дублин спустился туман, похолодало, зарядили дожди, дни сделались короткими и серыми. С каждым днем Рэй все глубже погружался в депрессию, которую раньше не знал. В детстве ему случалось грустить, Но это было ничто по сравнению с настроением в Ирландии. «Впервые в жизни я подумывал о самоубийстве», — признавался он. Мэгги ничем не могла ему помочь и в отчаянии наблюдала, как мужем овладевает сплин, насланный Моби Диком. Рэй чувствовал огромное давление и боялся разочаровать своего кумира. Что, если его работа покажется Хьюстону никуда негодной? Думать об этом было невыносимо. Наконец, в начале ноября пришло время показать Хьюстону первые 50 страниц сценария, и Рэй в одиночестве отправился на такси в Куртаун. Прибыв в усадьбу, он вложил в руки Хьюстона рукопись и заявил, «Джон, если вам не понравится то, что вы прочтете, я хочу, чтобы вы меня уволили и отправили домой» я не приму денег за плохую работу». «Хорошо, Рэй?» — откликнулся режиссер, сжимая сценарий в загрубевших руках. «Идите наверх, отдохните, вздремните, а я пока почитаю». «Вздремните». Рэй был возмущен. Про себя я подумал, «Да ты издеваешься? Я весь изверчусь в постели, пока ты читаешь сценарий». Ожидая его вердикта, я нервно ворочался боку на бок, потому что совершенно серьезно не собирался продолжать работу, если вышло плохо. Почти час спустя Хьюстон окликнул Рэя. Тот выглянул из комнаты и увидел, что режиссер стоит у подножия лестницы с бокалом в руках. Рэй, спускайтесь и продолжайте работу над сценарием, позвал он. Я спустился в слезах, вспоминал Рэй. «Мне так нравился этот человек, этот проект, как гора с плеч упала». Вплоть до этого момента я задумывался о самоубийстве, но с того дня все прошло. Однако Хьюстон, хоть и одобрил работу Рэя, вскоре стал издеваться над ним. Режиссер славился своим пристрастием к злым розыгрышам и любил посмеяться над другими. Рэя он дразнил за страх летать самолетами, Поначалу шутки были безобидными, но очень быстро сделались злыми. Хьюстон знал, что Брэдбери отчаянно ищет его одобрения и признания. Поэтому начал высмеивать своего сценариста на публике. Как-то раз Рэй, Хьюстон и два его помощника ехали в такси на обед. Внезапно режиссер обернулся к одному из своих товарищей, бывшему ассистенту Чарли Чаплина, и заявил, Не думаю, что наш друг Рэй вкладывает душу в сценарий Моби Дика. Я каменел на заднем сиденье, признавался Рэй. Он чувствовал себя униженным и не понимал, зачем Хьюстон так говорит, неужели и правда так думает. В ресторане Рэй без аппетита ковырялся в тарелке, не в силах вымолвить ни слова, пока Хьюстон дружелюбно шутил, смеялся, и наслаждался обедом, явно забыв о сказанном. «Он заметил мое молчание и никак не прокомментировал», — вспоминал Рэй. Тем же днем они с Хьюстоном, оставшись вдвоем в отеле Royal Hibernian, обсуждали одну из сцен, над которой Брэдбери тогда работал. Внезапно режиссер спросил, почему Рэй так необычно молчалив. «Джон...» «Вы правда думаете, что я пишу сценарий без души? Что мне все равно?» Со слезами в голосе откликнулся тот. «Рэй, я же просто пошутил!» фыркнул Хьюстон, обнимая своего сценариста за плечи. Проглотив обиду, Брэдбери принужденно рассмеялся. Этот эпизод стал лишь первым в череде издевательств Хьюстона над молодым писателем. В последующие месяцы их отношения делались все более напряженными. Мэгги Брэдбери, всегда яростно защищавшая мужа, возмущалась поведением режиссера. Много лет спустя она вспоминала, «Он был ненормальным и очень странно вел себя по отношению ко мне». Как-то утром она завтракала с Питером Виртеллом в гостиной усадьбы Хьюстона в Килкоке. Питер очень умен, и мы наслаждались беседой. Внезапно он сказал, «Знаете, Джон всегда спрашивает людей, о чем они разговаривали. Когда он сегодня спустится, я отвечу, что мы говорили о трансцендентализме». Вскоре Джон Хьюстон действительно спустился и подошел к нам. Мы с Питером смеялись, но, увидев его, замолчали. Хьюстон тут же спросил, «О чем вы разговаривали?» Питер ответил, о трансцендентализме. Хьюстон не был интеллектуалом. Хорошую историю рассказать мог, но кругозором не блестал. Он спросил, что такое трансцендентализм. И Питер наплел какой-то чепухи. Хьюстон произнес, ах, вот оно что. Понимаю. И отошел. Мы с Питером очень смеялись, ведь тот на самом деле не мог ничего понять, потому что Питер наговорил, чепухи. К Рождеству Рей написал почти сто страниц сценария. На празднике он приехал в Куртаун вместе с Мэгги. Хьюстон купил Рике в подарок новую гнедую лошадь, и все гости собрались во дворе полюбоваться на красивое животное с рождественским венком на шее. Рике забралась в седло, чтобы как следует продемонстрировать подарок мужа, а лошадь тут же ее сбросила, и Рике упала, ударившись головой. Нормальная реакция на такое происшествие ⁇ ужаснуться и броситься на помощь, вспоминала Мэгги. А знаете, что сказал Хьюстон? Черт тебя, побери, Рики, полезай в седло. Если бы ты сразу делала, как я говорю, она бы тебя не сбросила. Причем произнесено это было ледяным тоном. Рэй добавлял, он даже не спросил, в порядке ли Рики а она ведь запросто могла сломать шею и умереть. Теперь Рэй смотрел на своего кумира новыми глазами, хотя Хьюстон раз за разом развеивал его сомнения словами заботы и поощрения. Трудно было найти более непохожих людей, грубый, недобрый мачо Хьюстон и чувствительный, эмоциональный, стремящийся ко всеобщему одобрению и любви Рэй. Он старался не перечить режиссеру и подыгрывать его шуткам. Однажды Хьюстон заявил, что получил срочную телеграмму от директора студии Джека Уорнера с требованием вставить в сценарий любовную линию. Рэй пришел в ярость и шумом выбежал из комнаты. Он хотел притяживаться духа оригинала, и добавлять в моби Дика любовную линию было абсурдом. Однако, когда Хьюстон догнал его и со смехом признался, что пошутил, Рэй посмеялся вместе с ним, хотя в душе все еще злился. К январю терпение Мэгги лопнуло, и она попросила разрешения уехать. Она больше не могла молча наблюдать, как Хьюстон издевается над мужем, а открыто выступить против не решалась, боясь навредить Рэю. Дурная ирландская погода не улучшала настроение. Поэтому Мэгги объявила, что заберет девочек и отправится куда-нибудь в теплые края. Рэй посоветовал ей попросить в туристическом агентстве путевку в самую южную точку Европы. Мэгги согласилась и в итоге выбрала Италию. Даже много десятков лет спустя она редко говорила о Джонни Хьюстоне и всегда без теплоты. Оставшись наедине с работой, Рэй сделался еще более уязвимым перед своим работодателем. Впрочем, Хьюстон за него переживал, понимая, насколько одиноко может быть столь чувствительному человеку. Он и сам всегда бежал от одиночества, окружая себя людьми, поэтому предложил Рэю переехать в усадьбу в Килкоке. «К счастью, я отказался от предложения Джона», — вспоминал тот. «В конце января...» 1954 года сценарий был близок к завершению, хотя работы оставалось еще много. Хьюстон очень разумно, предусмотрительно и мудро не сообщил мне, сколько потребуется правок, объяснял Рэй. Надо отдать ему должное. В таких делах у него была отличная интуиция. Чтобы приободриться, Рэй звонил Мэгги и девочкам почти каждый день, но все равно чувствовал себя усталым и одиноким. К марту Хьюстон занялся подбором актеров для Моби Дика и позвал Рэя в Лондон, не упустив при этом случая вновь недобро над ним пошутить. Зная, что Брэдбери боится летать, он предложил два варианта на выбор: Рэй или летит в Англию самолетом вместе с ним, или остается один в Дублине. Рэй ответил, что согласен на Лондон, только не самолетом. Он пересечет море на пароме, ночью доберется до столицы и к утру уже будет готов встретиться с режиссером. Хьюстон категорически отказался, заявив, что если Брэдбери не полетит, то может и вовсе оставаться в Ирландии. Нервы Рэя были на пределе. Питер Виртл советовал ему махнуть на всю руку и не принимать всерьез очередную злую шутку режиссера. Джон шутил жестоко вспоминал Виртл, Рэй был гораздо наивнее всех нас, поскольку никогда раньше не покидал Штатов. Хотя работа с Джоном порой ставила его в тупик, он оставался неизменно любезен. Писателям всегда тяжело давалась работа с Джоном, так что в их с Рэем отношениях не обошлось без трудностей. Хьюстон сам был в каком-то смысле несостоявшимся писателем, и обязательно вносил правки в каждый сценарий, однако писательство давалось ему нелегко, в общем-то, как и мне, и любому другому, за исключением некоторых счастливчиков. Думаю, они с Рейм были слишком разные. А когда настолько плотно работаешь вместе с кем-то, в отношениях неизбежно возникает напряжение. Тем не менее, по большей части Джон остался очень доволен адаптацией романа которую проделал Рэй. Проблема, вероятно, в том, что они проводили друг с другом слишком много времени. Прислушавшись к совету Виртала, Рэй купил билет на паром, чтобы ехать в Лондон. В день отъезда Хьюстон пришел к нему в отель, а в гостях у Рэя как раз были пропсты. Зашел разговор о лошадях, и Джон спросил Лена Пропста, что тут о них знает вспоминал Рэй. Лен ответил, что ничего, а Джон заявил, «Как вы можете возглавлять отделение United Press в Ирландии, если ничего не понимаете в лошадях?» Лен не нашелся с ответом. Хьюстон считал Ирландию страной лошадей и выставил собеседника дураком. «Это было так типично для Джона. Оскорбить Лена в моем присутствии, он злился, что я не лечу самолетом, поэтому отыгрался на лене», — объяснял Рэй. Отношения между писателем и режиссером становились хуже с каждым днем. Когда Рэй приехал в Лондон, Хьюстон с ним почти не разговаривал, а в его глазах Брэдбери опозорился, потому что не пожелал жить в соответствии с кодексом Хемингуэя. Человек, посылавший людей в полет к далеким звездам, до ужаса боялся самолетов писал Хьюстон в своей автобиографии. Даже прокатиться в машине его приходилось уговаривать. Через несколько дней после приезда Рэя в Лондон Хьюстон смягчился. До завершения работы над сценарием оставалось всего несколько недель. Для фильма уже были подобраны некоторые актеры Лео Ген на роль Старбека, Роберт Морли на роль Билл Дада, И неожиданно Грегори Пек на роль капитана Ахава. Изначально режиссер рассчитывал снять в роли Ахава своего отца Уолтера Хьюстона, но тот в 1950 году скончался. После этого рассматривались кандидатуры Фредерика Марча и Орсона Уэлса. А Рэй предлагал Лоренса Оливье. В конце концов, Хьюстон выбрал на роль одноногого капитана Грегори Пека. Эта кандидатура удовлетворяла и руководство Warner Brothers. Хотя самого Пека выбор озадачил. Гэри Фишгал в своей биографии Пека писал, когда Хьюстон заявил, что хочет сделать его ахавом, Пек был изумлен. Он не видел себя в этой роли. Однако Хьюстон считался мастером работы с актерами и наверняка мог помочь Пеку вжиться в роль Ахавы. Всего через несколько недель Рею предстояло закончить работу и присоединиться к жене и детям в солнечной Италии. Однажды вечером он ужинал с Хьюстоном, его ассистентом Джеком Клейтоном, Питером Виртолом и другими гостями. Внезапно Хьюстон вновь атаковал Рэя и начал высмеивать его друзей. Он вспомнил о лошадях и отпустил оскорбительное замечание насчет приятелей из Юнайтед Пресс. На этот раз Рэй не смолчал и не стал подыгрывать Хьюстону. Джон, идите в задницу, воскликнул он. Что? воскликнул Хьюстон. Идите в задницу, Джон, повторил Рэй. У вас есть весьма своеобразные друзья, и все же мне в голову не пришло бы обсуждать их с кем-нибудь, а вы на ужине в присутствии десяти человек оскорбляете моих друзей. Идите в задницу. Некоторое время все молчали. Рэй ругался редко и не терпел крепких выражений. Тем не менее, он был доволен собой, хотя в то же время опасался последствий. Все замерли. Вспоминал он. У них на глазах мелкая букашка, критиковала льва. Ужин спешно завершился, и все стали расходиться. На улице завязалась потасовка. Хьюстон толкнул Рея, вздернул залацканный, занес кулак и, повернувшись к Питеру Виртулу, спросил. Ну что, врезать ему? Да, Джон, откликнулся Рэй, болтаясь в воздухе. Врежьте мне только сначала увольте. Он знал, что режиссер его не уволит, иначе некому будет закончить сценарий. Хьюстон отпустил Рэя, и тот, до крайности расстроенный, двинулся к себе в отель. Виртл шел следом, пытаясь его успокоить. Тем вечером они довольно долго ходили по улицам, и Виртл уверял, что Хьюстон всего лишь пошутил. Пошутил — Со слезами восклицал Рэй «Хорошенькая шуточка! Посмотрите, до чего дошло!» Требовалось доделывать сценарий, а он не представлял, как работать с Хьюстоном после такого унизительного скандала. Виртул уверял, что поговори с режиссером, если тот не позвонит на следующее же утро. Рэй волен уезжать на Сицилию к Мэгги и детям. Вместо Хьюстона на следующее утро позвонила секретарша, извинилась от имени своего босса и пригласила Рэя к нему в отель. Поразмыслив, Рэй отправился к Хьюстону. При встрече тот протянул ему руку, заверил, что такое больше не повторится, предложил забыть об отвратительной сцене и продолжать работу. Пока Рэй страдал в Европе, у его литературного агента Дона Конгдана, появились хорошие новости. После нескольких месяцев переговоров с различными журналами о публикации книги 451 градус по Фаренгейту он наконец преуспел. Хотя Энн Балантайн выпустил книгу без колебаний, потому что был, по словам Конгдана, очень либеральным в политическом плане настоящим демократом, немногие журналы хотели связываться с антиутопией, безжалостно критикующей общество, когда страна все еще охвачена макартистской паранойей. По счастью, Конгден узнал о новом журнале, который возглавлял смелый молодой редактор из Чикаго, готовый к рискованным экспериментам. Редактора звали... Хью Хефнер У Хью Марстона Хефнера было много общего с Рэем Брэдбери. Оба выросли в эпоху Великой Депрессии в Иллинойсе, Хефнер в Чикаго. В детстве оба поглощали комиксы, смотрели в огромных количествах кино и жадно читали Артура Конан Дойла, Герберта Уэллса и Эдгара Аллана По, а повзрослев, оба полюбили Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. К тому же в юности оба публиковали собственные любительские журналы. Книга «451 градус по Фаренгейту» вышла в октябре 1953 года, когда Рэй жил в Ирландии. Хефнер прочел ее и решил, что она идеально подходит для его нового журнала «Плейбой». Я видел, что все чаще... «Двигателем сюжета фантастики становятся персонажи? Меня интересовали произведения с интересной историей», — объяснял он. Первый выпуск Playboy вышел в декабре 1953 года. Журнал содержал 48 страниц, в том числе целый разворот с обнаженной Мэрилин Монро. Как и 451 градус по Фаренгейту, журнал бросал вызов цензуре. Для второго номера Playboy Хефнер купил права на 451 градус по Фаренгейту за 500 долларов. Он планировал публиковать текст частями на протяжении трех выпусков. Я понял, что для меня это идеальная история. Решающим было то, что она вышла в 1953, во времена... «Маккарти», — объяснял Хефнер, — «451 градус по Фаренгейту, температура при которой горят книги. Идеально для моего молодого журнала». Второй выпуск «Плейбой» появился на прилавках в марте 1954 года, как раз когда Брэдбери сражался с самим дьяволом Джоном Хьюстоном. «Наконец, после семи месяцев тяжелого труда на меня снизошло восхитительное умиротворение», — вспоминал Рэй. «Однажды утром я встал в постели, подошел к зеркалу и сказал себе, — Я Герман Мелвелл». 14 апреля 1954 года он сел за пишущую машинку и за 8 часов написал последние 40 страниц. Прочтя их... Хьюстон объявил, что сценарий готов. В последнем всплеске вдохновения Рэй написал лучшую часть текста. Съемки «Моби Дика» должны были начаться летом. Несмотря на злые шутки, слезы и уличную потасовку, Рэй Брэдбери и Джон Хьюстон расстались мирно. Они обнялись, и Рэй поблагодарил режиссера за уникальный опыт. На прощение я заявил. «Джон». «Я стольким обязан вам за возможность поработать над сценарием, изменившим мою жизнь, что, если хотите, давайте укажем вас как соавтора», — вспоминал Рэй. А Джон ответил, «Нет, Рэй, это ваш сценарий». Я предложил это потому, что меня переполняла благодарность. Он навсегда изменил мою жизнь к лучшему. С тех пор мне больше никогда не приходилось браться за телефон, В поисках работы. Рэй покинул Лондон 16 апреля 1954 года и отплыл в Париж, оттуда выехал поездом в Италию. Хотя работа над сценарием оказалась непростой и выматывающей, он справился и гордился собой. А вот у Хьюстона проблемы только начинались. Позже режиссер назовет Моби Дика самым трудным фильмом в своей карьере. Съемкам мешала плохая погода. Съемочная группа с трудом справлялась с 30-тонным 27-метровым механическим китом. Хьюстон был недоволен некоторыми актерами. Грегори Пек позже признавался, что ему не хватило помощи с ролью. Хьюстон был небольшим мастером работы с актерами. При идеальном кастинге он справлялся отлично, а вот помочь актеру вжиться в роль. Он не мог. Затраты на Моби Дика превысили бюджет. Хьюстону выделили 3 миллиона долларов, а он израсходовал 4,5. Фильм вышел 27 июня 1956 года, собрал более 5 миллионов долларов и занял девятое место в десятке самых кассовых фильмов 1956 года. Накануне премьеры Рэй поссорился с Хьюстоном еще раз. Хотя в первых анонсах фильма Брэдбери был указан как единственный автор сценария, потом Рэй заметил, что в размноженных экземплярах сценария, подготовленных секретарями Хьюстона, тот значится соавтором. Затем Хьюстон стал фигурировать как соавтор и в рекламных материалах. «Почему же он сразу не принял мое предложение о соавторстве?» – недоумевал Рэй. Хьюстон, несомненно, помогал ему принимать решения при работе над сценарием, и Брэдбери часто с ним консультировался, тем не менее лично режиссер и не написал ни слова. Возмущенный Рэй нажаловался в гильдию сценаристов, он опротестовал рекламную информацию и предоставил полную рукопись сценария, 1200 страниц, включая наброски и заметки. Поначалу гильдия приняла решение в его пользу. Доказательств того, что Брэдбери единолично написал сценарий, было предостаточно. Однако Хьюстон держал Голливуд в кулаке. Вскоре режиссер предоставил собственный экземпляр сценария Моби Дика с заметками, которые, по его словам, отражали его личный вклад в текст. Гильдия пересмотрела свое решение, и вернула Хьюстону статус автора. «В гильдии сценаристов признавались, что я заслуживаю быть единственным автором», — вспоминал Рэй. Он потребовал предъявить письма судей, принимавших итоговые решения. В каждом письме говорилось, «Если бы Хьюстон не был столь широко известен и влиятелен, мы, опираясь на предоставленные доказательства, вероятно, присудили бы авторство Брэдбери». Судьи подчинились влиянию Хьюстона в Голливуде и решили, что режиссер с таким большим опытом наверняка многое подсказал молодому сценаристу. Несомненно, советы и контроль Хьюстона существенно повлияли на сценарий. Рэй признавал, что тот внес большой вклад в работу, но настаивал, что это не делает Хьюстона сценаристом, каким бы прекрасным продюсером и режиссером он ни был. Тем не менее, Хьюстон победил и официально остался соавтором сценария Моби Дика. В субботу, 17 апреля 1954 года, Рэй поездом приехал в Рим и отправился оттуда на Сицилию, где, в пасхальное воскресенье, воссоединился с женой и дочерями. У Рэя будто гора упала с плеч, вспоминала Риджина Фергюсон. В Италию он приехал другим человеком. Перед отъездом в Европу Рэй написал Бернарду Беринсону. Встречи со знаменитым исследователем эпохи Возрождения он ждал одновременно и с нетерпением, и с опаской. После всех злоключений с Джоном Хьюстоном, Рэй боялся, что и другой прославленный человек будет над ним насмехаться. Беринсон был уважаемым исследователем искусства. К Его мнению прислушивались и кинозвезды и мировые лидеры, поэтому встреча с ним страшила Рэя. Он сознавал собственные ограничения и понимал, что имеет мало общего с интеллектуалами. В семействе Брэдбери интеллектуалом сламеги, культурная, начитанная, бегло на четырех языках. Тем не менее Рэй все же решил встретиться с Беренсоном. И вместе с Мэгги они отправились на Виллу и Татти во Флоренции. Дома XVI века окружали живописные сады, аллеи, пальмы и кипарисов. Гостей встретила ассистентка Беринсона Ники Мариано и проводила их в библиотеку. Вскоре к ним вышел сам хозяин, хрупкий пожилой мужчина 88 лет пышущей, нехарактерной для своего возраста, энергией. Берринсон подошел к Рэй и произнес по-английски с итальянским акцентом. «Мистер Брэдбери, от того, как вы ответите на следующий вопрос, зависит, станем мы друзьями или нет». Рэй чувствовал себя неловко перед лицом еще одного великого человека, которым восхищался. Дрогнувшим голосом он откликнулся. «Спрашивайте. Когда я писал вам в прошлом году, вы ответили не сразу. Это потому, что вы не знали, кто такой Бернард Беринсон? Узнали позже и только тогда написали мне?» Поколебавшись, Рэй ответил. «Мистер Беринсон, таких писем, как ваше, я не получал ни разу в жизни и до ужаса испугался. Денег на путешествие у нас не водилось, а вы писали, если будете в Италии...» «Заходите в гости!» Никакой возможности совершить такое путешествие не предвиделось, мы были очень бедны, и я не знал, что вам писать, поэтому отложил ответ. А потом Джон Хьюстон внезапно предложил мне работу над сценарием «Моби Дика», и я написал вам из Ирландии, потому что знал, теперь у меня есть возможность приехать и повидаться с вами. На это Берринсон заявил, Ответ принят. Мы будем друзьями. Отношения с Беринсоном имели для Рэя огромное значение. После Хьюстона и Моби Дика он был совершенно измотан и унижен, так что любезное предложение Беринсона о дружбе подоспело в самый подходящий момент. Как раньше Кристофер Ишервуд, Джеральд Херт и Олдос Хаксли, уважаемый интеллектуал... Осыпал похвалами молодого писателя, известного главным образом, благодаря научно-фантастическим произведениям. Он принял нас как своих детей, вспоминала Мэгги. Всегда так нас и называл дети. В течение нескольких дней Рэй и Мэгги регулярно ужинали с Беренсоном. Тот восхищался писательским мастерством Брэдбери, но настаивал, что ему вовсе не обязательно обставлять свои тексты причудливыми научно-фантастическими и фантазийными декорациями. Беринсон надеялся, что когда-нибудь Рэй напишет книгу, персонажи которой живут в обыденной реальности. Беринсон советовал гостям, какие достопримечательности эпохи Возрождения посмотреть в окрестностях, а те потом делились с ним своими впечатлениями. Ни Рэй, ни Мэгги не разбирались в искусстве Ренессанса, поэтому узнали от Беренсона много нового, а тот был рад их учить. «Когда идете в музей, проводите там не больше часа за раз», — предупреждал он. «Не переутомляйтесь телом, иначе утомите и взор, и разум». Рей и Мэгги очень полюбили Беренсона, и дни, проведенные с ним во Флоренции, стали для них одними из самых счастливых.